Ничего одиночи, его вечной обступленности, обсмотренности, обслушенности я не знала. На него смотрели, вернее его смотрели как спектакль, сразу после занавеса бросая его одного как огромный императорский театр, где остаются одни мыши. А смотреть было на что? всякая земля под его ногою становилась теннисной площадкой, ракеткой ладонью. Земля его как будто отдавала туда, откуда бросили, а то опять возвращала. Просто им небо и земля играли в мяч. Мы смотрели. Его доверчивость равнялась только его недоверчивости. Он доверял-вверялся первому встречному, но что-то в нем не доверяло лучшему другу. Потому их и не было. Как он всегда боялся задеть, помешать, оказаться лишним, когда же не вовремя, а раньше времени исчезал, тут же помнительности своей, выдумав себе срочное дело, которое оказывалось сидением в первом встречном осточертелом кафе. Какой опережающий вход, опережающий взгляд, сами глаза, опережающий страх из глаз, страх, которым он как щупальцами ощупывал, как рукой обшаривал и. В нетерпение придя, как метлой обмахивал пол и стены, Всю почву, весь воздух, всю атмосферу данной комнаты. Страх меня бы первую ввергший в столбняк, Если бы я разом, вскочив на обе ноги, Не дав себе понять и подпасть на его страх, Как дуров на злого дога. Борис Николаевич, Господи, как я вам рада! Страх, сменявшийся каким сиянием. Не знаю его жизни до меня. Знаю, что передо мной был затравленный человек. Затравленность и умученность ведь вовсе не требуют травителей и мучителей. Для них достаточно самых простых нас, если только перед нами не свой. Негр, дикий зверь, марсианин, поэт, призрак. Не свой рожден затравленным. О белом всегда говорили с интонацией «бедный». Ну, как вчера белый, ничего, как будто немножко лучше. Или, а белый нынче был совсем хорош, как о труднобольном, безнадежно больном, с тем пусть крохотным, пусть йотовым, но непременным оттенком превосходства, здоровья над болезнью, здравого смысла над безумием, нормы хотя бы над самым прекрасным казусом.